13. Дома Марина к телефону не приближается. Братья они нанялись оплачивать русское бла-бла. Но выход есть. Телефонная будка возле дома. Покупай карточку и торчи столбиком на глазах у честного народа. Кроме мамы и Ани, некому и звонить. Когда уезжала, Анькин отец дал несколько телефончиков парижан, старых знакомых, превратившихся в незнакомых. Но мало ли, любой контакт полезен. По приезде Марина остановилась в дешевеньком отеле. Взобралась по скрипучей винтовой лестнице на самый верх, открыла перекошенную дверь. За дверью оказалась комнатка, совсем маленькая. Стены, вот глупость, выкрашены фиолетовой краской. Ощущение, что попало в табакерку. И не Марина-то вовсе, а щепотка табака. Сейчас раздвинется потолок, гигантские пальцы нырнут в комнату. «Где там моя понюшка?» схватят, засунут в огромный нос, ноздря, как пещера, да еще и мохнатая. Щекотно и противно. Замечешься, запутаешься в волосинах, скорее бы чихнул. Нет, лучше не воображать такие ужасы. Отдернула занавеску и застыла. За окном были крыши. Серые крыши, прошитые на стыках. Долгие алюминиевые удавы, оголодавшие без ливней. Высохшие дождевые желобки — Короткие столбики каминных труб, стайки замерзших на задних лапах сусликов. Кто там? Кто там? Ее первый парижский рисунок — алюминиевые удавы и кирпичные сослики Тушью. Знакомым Анькиного отца Марина на оставляла сообщение на автоответчиках. Дозвонилась до одного господина, он сбежал во Францию в советское время. Жил в Париже непонятно на что, то есть понятно — на дотации. Проныра. отрекомендовал его Анькин отец, может научить житейской мудрости. В чужой стране оно полезно. Проныра согласился встретиться, но пришлось ехать к нему на окраину. Там и гуляли. Потом он надумал выдвинуться в город. В его бобине неинтересно гулять оказалось. Господин проскочил в метро без билета, прилепившись к Марине и обманув безмозглый турникет. Это тоже из науки выживать прокомментировал. прошлись по большим бульварам, приятно бродить ни одной. Завернули в забегаловку, господин заказал себе сэндвич, покосился на Марину и попросил второй. Марина поблагодарила. Господин сыпал сдачу в карман и заметил, что во Франции каждый платит сам за себя. Марина засуетилась, но господин досадливо махнул рукой. Что уж теперь? Марина еще раз поблагодарила. Расхотелось есть сэндвич и гулять. Тоже расхотелось. Через полчаса она сказала, что ей пора, и господин спустился вместе с ней в метро, там снова прилепился сзади, мороча голову турникету. Никто из обзвоненных не появился. Тем приятнее было увидеться с корта. Навстречу Марина приехала пораньше, чтобы успеть сообщить Аньке. Таинственный корт у Мальтес изловлен, что-то в нем есть, попытаюсь погрызть орешек. Короткий звонок маме. В школу приняли, там у входа лежит усатый бегемот из папье-маше. Учеба начинается через три недели. Из телефонной будки отлично просматривается место встречи. Фонтан, где архангел Михаил без сантиментов расправляется с драконом.